Зимой, если на улице было слишком неуютно, они проводили время дома у Терезы. Поначалу Арвид с Уловом дразнили их. Кричали тели тели тесто, Жених и невеста!» Спрашивали сестру «А где твой дружок?» Но быстро перестали, увидев, что Тереза с Юханасом не обращают на них внимания. Чаще всего они играли в настольные игры «Монополию», «Реверси», «Морской бой» или просто «В кости». Несколько раз они пробовали сыграть в шахматы, но Тереза была гораздо слабее Юханеса, который завершал партию всего за десять ходов, поэтому от шахмата не отказались. Тут главная стратегия. Стесняясь, объяснил Юханес. Меня папа научил, но я бы во что-нибудь другое поиграл. Ближе к весне дети снова перебрались в грот. Юханес увлекся книжками о Гарри Поттере и дал Терезе почитать одну из них. Девочке история не понравилась. Там ведь все неправда. Ей было жаль главного героя, которому пришлось нелегко. Но, прочитав эпизод, где великан Хагрид появляется на летающем мотоцикле, Тереза решительно отложила книгу. Такого в жизни не бывает. «Но ведь это понарошку», — объяснял Юханес. «Это выдумка». «А зачем читать про выдумки?» «Потому что это здорово». «Мне так не кажется». Юханнес насупился и стал ворошить палкой груду камней, которые они вместе собрали. «Как же тогда твой любимый Робинзон Крузо? Ведь он тоже выдумка, а?» «А вот и нет». «А вот и да. Его история выдуманная. Я в национальной энциклопедии прочел». «Опять эта национальная энциклопедия. Как только Юханнесу требовалось что-нибудь доказать, он тут же заводил речь про национальную энциклопедию». Мальчик объяснил Терезе, что национальная энциклопедия ⁇ это много-много толстых книжек, в которых написано обо всем. Тереза ни разу не видела этой энциклопедии и уже начала сомневаться, существует ли она на самом деле. Ладно, согласилась она, но такое могло случиться в настоящей жизни. Осов, которые почту приносят, не бывает. Почему это? А почтовых голубях слышала? А летающие мотоциклы... А волшебные зонтики? О них тоже в твоей дурацкой энциклопедии написано. Юханес сложил руки на груди и уставился себе под ноги. Тереза осталась очень довольна собой. Обычно последнее слово в любом споре оставалось за ним, но на этот раз она его переспорила. Потащив к себе ящик с камнями, Тереза, напевая, стала сортировать их по размеру. Она очень увлеклась, когда вдруг услышала странный звук, будто лягушка квакает Или кто-то подавился. Взглянув на Юханеса, она увидела, что плечи мальчика ходят вверх-вниз. Смеется над ней. Тереза тут же попыталась выдумать какую-нибудь ядовитую реплику, но потом поняла, что он плачет, и злость улетучилась. Юханес плакал особенным образом. Почти механическое ххх «э вырывалось из груди, а плечи подскакивали в такт звуком. Если бы не слезы, текущие по щекам, Могло бы показаться, что это плохая пародия на рыдание. Тереза не понимала, как ей реагировать. Она бы с радостью утешила его чем-нибудь, но не знала, чем. Поэтому она просто сидела и смотрела, как он вытряхивает из себя печаль, оплакивая что-то, о чем Тереза не имела представления. «Давай притворимся», — начал мальчик, переведя дух и вытерев слезы рукавом куртки. «Кем?» «Мертвыми. И что для этого нужно делать?» Просто лечь и притвориться, что нас больше нет. Или можем притвориться, что нас хоронят. Юханос лег на землю и вытянулся. Поразительно. Испачкать одежду он сейчас не боялся. Тереза легла рядом, уставившись на неровный каменный свод грота. Тянулись минуты. Тереза попробовала ни о чем не думать и с удивлением обнаружила, что у нее получается. «Теперь мы мертвы», — объявил Юханос. «Да». Согласилась Тереза. Мы лежим вместе в одной могиле, а все же разошлись по домам. Разве мы можем разговаривать? Ведь мы мертвые. Мертвые могут разговаривать друг с другом. Вот уж не думаю. Давай притворимся, что могут. Ладно. Тереза смотрела на каменный свод и пыталась представить, что это земля. Не выходила. Тогда она представила, что они лежат в древней могиле викингов, сложенной из камней. Сработало. Вот она лежит, погребенная в каменном кургане. Ей понравилось новое ощущение. — Мы мертвецы, — произнес Юханес. — Ага. Никто не придет к нам и не будет ничего от нас требовать. — Точно. Все про нас забыли. Постепенно звуки растворились, и Тереза погрузилась в полную тишину. Она больше не переживала из-за потерявшихся кроссовок, больше не боялась темноты под кроватью. Ее вообще больше ничего не волновало. Ее накрыло спокойствие. Как просто быть мертвой. Наверное, она немного вздремнула, потому что голос Юханаса донесся до нее будто издалека. «Тереза?» «Чего? Когда мы вырастем, мы ведь поженимся, да?» «Да. Только сейчас нам нельзя об этом разговаривать. Мы же мертвые». «Конечно. Но потом мы поженимся и умрем в один день» и нас похоронят вместе. Хорошо».